Сказка о праздничных стихах Что-то глухо стукнуло в окно, и Лёля проснулась. Она открыла глаза и не сразу поняла, что произошло. В комнате было светло-светло, странно, огромно и празднично. Она подбежала к окну... И сразу видела — снег. Снег выпал, снег. Под окном стоял мишка-солдатик и лепил снежок. Прицелился, кинул и ловко попал не в стекло, а в оконную раму. Вот, оказывается, какой глухой стук разбудил Лёлю. — Ну, погоди, Мишка! — крикнула Лёля через стекло и, даже не умывшись, побежала на улицу. Она выскочила на крыльцо, слепилась снежок и кинула Мишке прямо в лоб, да попала в деда Игната. Слепила было второй, но не успела долепить, как дед Игнат зазвонил в колокольчик. — Пора, пора, пора, пора на урок! И у колокольчика школьного был сегодня какой-то особенный снежный и праздничный звонок. Выпал, выпал, выпал снег, и преобразилась деревня Полыновка, исчезли под снегом засохшие пожухлые травы, светлыми стали темные соломенные крыши, а из труб валил новый дым — снежный, зимний. Ну? — Ребята, — сказал Татьяна Дмитриевна, — сегодня у нас настоящий праздник. Выпал первый снег. Будем праздновать. — Как праздновать? Как, Татьяна Дмитриевна? Блины, что ли, печь? Или пироги со снегом? — Блины потом, — улыбнулась учительница. — И пироги потом. Первым делом будем читать праздничные стихи. На празднике обязательно надо читать стихи. Ребята примолкли. Они, конечно, не знали, что на празднике надо читать стихи. Татьяна Дмитриевна достала книжку и стала читать. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадкой снег почуя плетется рысью как-нибудь. И пока читала Татьяна Дмитриевна, в классе было тихо-тихо а за окном белым-бело. Ребята, конечно, поняли, что стихи эти особенные, действительно праздничные. Они поняли слова «зима», «крестьянин», «лошадка», сообразили, что «дровни» — это сани, на которых возят дрова, но три слова они не поняли — «торжествуя», «почуя» и «обновляет». И Татьяна Дмитриевна стала объяснять — Торжествует, значит, радуется. Снег выпал. Теперь не надо на телеге грязь месить. На санках то куда приятнее катиться по снегу. Вот и мы сегодня радуемся, торжествуем, потому что в природе произошло великое событие. Выпал снег. Ясно? Ясно, ясно! «Татьяна Дмитриевна, давай торжествовать!» — закричал солдатик. «Давай, давай!» — подхватили все. И тут поднялся в классе крик и гвалт. Кто размахивал руками, кто пел, а кто кричал. В общем, все торжествовали, как умели. А Татьяна Дмитриевна смотрела на это торжество и смеялась. «Ну ладно, хватит торжествовать!» — сказала она наконец. «Разберем теперь другие слова». Его лошадка снег почуя. Так вот, лошадка почувствовала снег, почуяла, вдохнула снежный запах, понимаете? «Понимаем, понимаем!» — закричали ребята. «А ты, Ванечка, понял или нет?» «Понял», — тихо сказал Ванечка. «А что ты понял?» «Лошадку». «А еще чего ты понял?» «Я лошадку понял». «А как ты понял-то?» «А так», — сказал Ванечка. Лошадка вышла из сарая и увидела снег, и сделала так. И тут Ванечка сморщил свой нос и стал нюхать порту. Тут все, конечно, засмеялись, как Ванечка понял лошадку, и особенно было смешно, как он порту нюхает. А Ванечка сморщил нос и только хотел было заплакать, Но Татьяна Дмитриевна сказала, ребята, скорей, скорей посмотрите в окно. И все кинулись к окну, а Ванечка подумал, потом поплачу, и тоже побежал к окну. А там за окном ехал на санях к школе дед Игнат. Он помахивал кнутом, а на санях, на дровнях лежали дрова и лошадка рысью плелась как-нибудь, а путь, по которому подъезжал к школе дед Игнат, и вправду обновлялся. Первые санные следы ложились на первый снег, и все было в точности так, как читала стихи учительница. Только особенного торжества не было видно на лице деда Игната. Лошадь стала Дед Игнат слез о ней и, развязывая веревку, обхватившую дрова, бормотал что-то. Через стекло не было слышно, что он бормотал, но все ребята знали. Ну вот и приехали.